Глава 4. Встреча. Я решила не посвящать наставников в происходящее, ведь то, что случилось, это слишком личное, поэтому должно было остаться невынесенным за пределы меня самой. Что мешало мне попробовать разобраться самостоятельно? Какой от этого мог быть вред? Ведь в любой точке я могла все изменить. Или, если начала бы понимать, что не справляюсь сама, тогда уже пойти за советом к людям. А тот драгоценный опыт уже никогда более в моей жизни бы не повторился. Поэтому я приняла однозначное решение. Надо сохранить происходящее в тайне, пойти на концерт, а уже после разбираться, что с этим делать дальше. Месяц шел своим чередом. Практики, энергообмен, упражнения, тесты, клиент за клиентом. В общих чертах происходящее можно было сформулировать так. Интересная жизнь. Наконец-то. Теперь все на своих местах. Про Замира я больше информации не искала. Для старта мне было достаточно того, что я о нем уже знала. Остальное позже ведь всему должно быть свое время. И вдруг за неделю до концерта меня начало плющить. Первым звонком стал эпизод с клиенткой, которую я считала своей первоочередной по важности и наиболее трудноразрешимой задачей. После одного из запланированных тестов, который в моем представлении числился скорее рутинным, чем каким-то из изрядовым выходящим, мне пришло видение кота-клиенток. Из просмотренного мультфильма, предложенного связкой «Сознание в подсознании», я поняла, что в обличии животного был демон. На этот случай существовал вполне конкретный алгоритм действий. Я отправилась в храм, запаслась свечами и святой водой, после чего явилась к своей подопечной. В общих чертах объяснив ей ситуацию, я столкнулась с каменной стеной непринятия. Это, конечно, была чудовищная неблагодарность, но я стерпела. Пропихнула себя внутрь помещения, отодвинув сперва слегка ошарашенную клиентку, а потом потеснив и ее уже гораздо более очевидно прифигевшего мужа. Прошлась по хате, сначала поверхностным взглядом, а потом и детализируюсь, но гадкой скотины нигде не обнаружила. Однако я девушка решительная, и если что решила, то считай дело решенное. Поэтому конопатый все же был пойман. Не могла же я допустить, чтобы рыжий кошман продолжал кошмарить свою хозяйку, а через нее и все вышеперечисленное семейство. Там, кстати, еще и дитё затесалось. Не мой стиль, так что я не стала обращать внимание на недостаток доверия со стороны Фомы неверующего. Точнее, целых двух Фом. Дитё еще маленькое, так что его в этот список пока включать не стала хотя обычно яблочко от яблоньки падает в одну воронку. Что делать? Все мы не без греха. И, как известно, у каждого свои недостатки. У меня мой зашкаливающий в перфекционизм профессионализм. У кого-то вот проблемы с доверием к людям. Эту часть ее кармы тоже надо будет немного подрихтовать. В общем, свечами обложила, водой обкарапила, молитвами обчитала, полный оп-стоп, почти что ограбление. Гоп-стоп. В виду. Но от крайних мер пока решила воздержаться. Все-таки кошачья морда у них полноценный член семьи, так что я понадеялась, что демонюга сложит себя полномочия и без программы максимум. В конце концов, пришить кота никогда не поздно. А поскольку лучше поздно, чем никогда, я решила оставить самую приятную часть работы на закуску. Хоть может статься, что закусывать и не придется. Выходило, что в любом случае кто-то будет рад. При первом раскладе, если демон изыдет и после пакета мер версии Light, будет счастливое семейство в фом При втором оторвусь по полной программе Я. Пусть этот момент останется на воле проведения. Далее случилось еще два промежуточных звонка. За 5 дней до концерта. Один из моих первых клиентов решил попробовать сменить профессию и перекрасился в прыгуна из окон. Правда, тренировочный полигон подобрал не самый подходящий. Свой собственный балкон. На шестом этаже, к слову, будет сказано. Но вместо того, чтобы сие действо вызвало у меня реакцию, более уместную при данных обстоятельствах, мне почему-то вспомнился анекдот. Стандартные декорации – Квартира, постель, жена с любовником, муж в командировке, диалог в разгаре. «Дорогой, я волнуюсь. У моего мужа есть привычка возвращаться раньше времени. Если он застанет, то убьет обоих». «Дорогая, не переживай. На этот случай я подготовился. Под окном меня ждет лошадь. Если твой муж неожиданно нагрянет, я прыгну на нее и ускочу». Раздался звонок в дверь. Любовник сиганул в окно. «Был двенадцатый этаж». Жена подошла и открыла дверь. На пороге стояла лошадь. «Иго-го!» Она сказала. «Здравствуйте! Пожалуйста, передайте моему хозяину, что... Возможно, он лох?» Я подожду его здесь. Начался сильный дождь. Какое отношение этот анекдот имел к инциденту, произошедшему с моей клиенткой, я не знаю. Тем не менее, мне вспомнился именно он. Подумалось, какой прок в лошади если на повестке дня двенадцатый этаж. Вот и все, что пришло мне в голову, когда я узнала о том, что моя окончательно сбрендившая кукушка умудрилась еще и остаться живой. Только руку сломала. Бывает же. Хотите верьте, а хотите нет. Ноль сострадания. Вообще не откликнулась. И самое главное, что меня это нисколько не насторожило. В тот же день вечером прозвучал третий звонок. Меня накрыло сухогрузом с сведениями. Вот просто товарным составом бесконечных мультипликаций. Я думала, что сойду с ума, но получилось наоборот. Не я с него сошла, а он из меня вышел. Ум встал, отряхнул изрядно помятое видениями платье, прокашлялся и отвалил прочь. Осталось одно безумие я окончательно перестала узнавать себя и бесповоротно перестала спать. Совсем. А это не добавляло очков моему безумию. Вишней на Ромовой бабе стал инцидент, произошедший с одной из ведущих наставниц. По этому поводу даже был созван экстренный совбез Пленума, ну или Пленум Совбеза, ЦК партии, на котором нам рассказали историю похлеще моей собственной. Выше упомянутая наставница – одна из самых осознанных в нашей надстройке. В свой путь она всегда проходила уверенно, раскидывая любую нечисть одной левой. Она говорила «Я, Божья дочь, вам до меня не добраться». И нечисть превращалась в небыль. Но вот, не далее, как вчера, с ней на связь вышел сам Темный. Собственной персоной. И попробовал обкатать на ней ее же собственную философию. «Общаемся, не стесняемся. Я пришел за тобой». А она ему». «Не стесняемся. Я дочь Божья. Тебе меня не забрать». «А он ей». «То, что ты Божья дочь, это, конечно, аргумент. Но чем ты собираешься крыть мой, что я тоже Божий сын? И вышеупомянутая прикусила язык. К ней пришло понимание, что нужно срочно тормозить систему. Немного посовещавшись со своим подсознанием, она сказала. «Мне нужно обсудить это с моим учителем». А он ей. «Зачем тебе это? Ты сильная, поэтому и сама сможешь справиться со мной одной левой. А она?» И все же я иду к учителю. А он, бросаясь заниматься ерундой, ты в этом не нуждаешься, лучше поговори сам. В общем, еще немного, и он бы ее уломал. Все же давление на эго было и остается самым эффективным методом на все времена. За несколько тысяч лет никто так и не изобрел ничего лучше. Но вышеупомянутая все же притормозила. Несмотря на всю уверенность своего эго, на этот раз она не досталась темному. Эта история, произошедшая всего за день до концерта, произвела на меня очень сильный эффект. Я висела на волоске от признания в том, что со мной случилось. Но волосок оказался прочнее стального троса. Я удержалась. И на следующий день... Напялила таки на себя белое вязаное, подвела глаза на азиатский манер, широкими черными оттисками хны снизу и сверху век, вытряхнула с антресоли золотые сапоги на шпильке, воткнула в пучок искусственную орхидею, не красную, и выдвинулась навстречу холодному, как сталь, серебристо-прозрачному воздуху. Без тени сомнений. Стояла метель но цвет воздуха при этом не приобрел ни намека на белый. Напротив, он будто стал еще более густо густосеребристым. Почти цвет ртути. Я взяла такси и направилась прямиком в свое будущее. Еще на подходе к сектору, в который я купила билет, меня стало колотить дрожь. Это состояние трудно как-то классифицировать, такого со мной раньше никогда не происходило. Ни нетерпение, ни азарт, ни душевное волнение, ни хворь. Просто какой-то нелепый Паркинсон. Я вплыла в зал вместе с толпой болельщиков. Ну или фанатов, как там кличут публику, которая прется по какому-нибудь симпатичному мальчику в нелепых брюках с прической еще более нелепой, чем мой новоиспеченный Паркинсон. Я не вполне понимала, что происходит вокруг. В какой-то момент, одновременно с визгами бесноватой толпы, начали греметь басы. На монопроекторе, растянутом на весь бэкграунд сцены, замелькали вспышками, сменяя один другой какие-то совершенно кошмарные символы. Благо ведь я отношусь к тем немногим, кто в состоянии понять реальное значение всех этих черепов, костей и прочей бесовской нечисти, Мастерские, собранные художниками по свету, в коллекцию образов, которая сейчас радовала весь заполнивший зал недалекий плебс, включающий меня саму. Только в отличие от подавляющего большинства восторженных фанатиков этой новой неизвестной веры, мне радостно не было вот ну совсем. До такой степени, что даже захотелось разрыдаться. И вот на сцене появился мой горный князь. Я продолжала отсутствовать в атмосфере, по факту лишь моя телесная оболочка находилась среди всего этого мракобесия. Сама же Ольга была где-то в другом месте. Правда, она и сама не знала, в каком. Сколько времени я проторчала в воздухе, не осознавая своей телесной оболочки, я не знаю. В какой-то момент это должно было закончиться. Так и случилось. Всё прекратил он. Замир выхватил меня взглядом из толпы, сделал жест кому-то из своей свиты, обретающемуся на сцене подле него самого, и немного спустя, сквозь скопление людей, ко мне протиснулись два человека в чёрном. Один что-то кричал мне на ухо, второй взял под локоть и стал тянуть в сторону выхода. А я всё смотрела на своего владыку-миротворца, который так и продолжал сверлить меня взглядом. Ольга более не сопротивлялась, ведь все равно была разъединена со своим телом, так что оболочка просто позволила себя увести, а нутро, которому положено в этой оболочке отрабатывать, так и продолжало балдеть от всего происходящего на сцене. Фигура Замира меркла на фоне яркого и безобразного действа, что там творилось. «Мне было тошно до серебристого страха, леденящего душу. Ведь, несмотря на перемены, происходившие с моим нутром в последние дни, Ольга все еще сидела в этой телесной оболочке, так до конца и не вытравленной. Именно здесь, на концерте, я будто стала просыпаться в происходящее. Привет! Я Замир. Как тебя зовут? Оля. О, неожиданно. Я думал, ты скажешь катя Или Лиза. А я не сказала. А ты знаешь, что значит твое имя? Да. Ольга, святая, священная. А еще? Великая, вроде. А ты знаешь, что значит твое Погоди, я по поводу твоего не закончил. Эти версии имеют место быть, но есть еще одна. Откуда ты знаешь? Я готовился. Проштудировал словарь значений женских имен. Так ты же думал, что меня зовут Катя? Или Лиза? Или ты запомнил, что значат все женские имена, которые были в словаре? Нет, ничего не помню почти ни об одном из них. Кроме Кати, Лизы и Алисы. Но про Ольгу почему-то вот отложилось. Наверное, мне просто понравилось, связанная с этим именем история. В скандинавской мифологии есть богиня воды, Хельга. Она защищает мореплавателей от бедствий. Я как раз он и есть. Мореплаватель. В моей голове целый океан из звуков и стонов. Поэтому мне нужен защитник. Так что Оля – это то, что мне доктор прописал. А откуда тогда взялись Катя, Лиза и Алиса? Эти женские имена мне больше всех всегда нравились. Екатерина очень величественно звучит. Но оказалось, что его значение непорочны. На слух-то может быть и круто, но совершенно неприменимо к той реальности, в которой живу я. Елизавета звучит еще круче но по факту выяснилось «почитающая Бога». «Это со мной бьется еще меньше, ведь я тот еще богохульник». Ну а Алиса, вне зависимости от значения, просто всегда ассоциировалась у меня с инопланетянкой, той, которая летала за тайной третьей планеты. «Сколько тебе лет?» 20 И ты смотрел этот мультик?» «Конечно, это же классика». А я думала, что в вашем возрасте классикой считается какое-нибудь аниме. Я золотой нестандарт. Бумер. Что это значит? Хоть я и вырос в эпоху зумеров, у меня стаил времен бумеров. Дед inside Дед inside Я называю это старпер, пропахший нафталином. Что красит губы гуталином. Я обожаю черный цвет. Так сделай имя мне-минет. Мне, Я зависла. Шутка. Рано еще. Надо узнать друг друга немного получше. Родить пару-тройку девочек, таких же чернявеньких, как мы с тобой. Но лучше пять. И да, мне вполне достаточно одного пацана. Остальные пусть будут девки. А то достали, мужики. У меня в семействе одни волосатые обезьяны. Ты, Хельгу, нравишься мне гораздо больше.